«Чего ж бояться?» Видимо, эти слова подействовали на Ивана Дмитрича. Он покойно сел. Был пятый час вечера, время, когда обыкновенно Андрей Ефимович ходит у себя по комнатам и Дарешка спрашивает его, не пора ли ему пиво пить. На дворе была тихая, ясная погода. А я после обеда вышел прогуляться,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 Если вы почаще будете вдумываться, то вы поймете, как ничтожно все то внешнее, что волнует нас. Нужно стремиться к разумению жизни, а в нем истинное благо». «Уразумение», — поморщился Иван Дмитрич. — «внешнее, внутреннее». «Извините, я этого не понимаю. Я знаю только», — сказал он, вставая и сердито глядя на доктора, —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 Прогрессирует же, как видите, от начала века до сегодня борьба, чуткость к боли, способность отвечать на раздражение. Иван Дмитрич вдруг потерял нить мыслей, остановился и досадливо потёр лоб. «Хотел сказать что-то важное, да сбился, сказал он. «О чем я?» «Да, так вот, я и говорю».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 «Нет, сударь, это не философия, не мышление, не широта взгляда, а лень, факирство, сонная одурь». «Да», — опять рассердился Иван Дмитрич. — «страдания презираете, а небось прищеми вам дверью палец, так заорете во все горло». «А может, и не зару, сказал Андрей Ефимович, кротко улыбаясь. «Да как же!»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 Ехать куда-то неизвестно зачем, без книг, без дарюшки, без пива, резко нарушить порядок жизни, установившийся за двадцать лет. Такая идея в первую минуту показалась ему дикой и фантастической. Но он вспомнил разговор, бывший в управе, и тяжелое настроение, которое он испытал, возвращаясь из управы домой,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 Отмахаешь в один день сто верст, и потом чувствуешь себя здоровым и свежим. А неурожаи у нас от того, что осушили пинские болота, вообще беспорядки страшные. он горячился и говорил громко и не давал говорить другим. Эта бесконечная болтовня вперемешку с громким хохотом и выразительными жестами утомила Андрея Ефимыча.